Под звуки Гайдна. Граф Иван Львович Орлов Давыдов и его красавица-супруга Елизавета Михайловна давали званый вечер по случаю шестнадцатилетия их дочери Натальи. Граф некогда служил под благодетельным началом отца полинария Соколова в Государственном Совете и с той поры питал к отцу и сыну Соколовым сугубое уважение. Вот почему Аполлинарий Николаевич был среди самых почетных гостей. два сыщик вошел в ярко освещенный электричеством зал, как понял, что сюда действительно приглашена вся Москва. Парадные мундиры, золотые палеты, роскошные платья, городской голова Гучков и градоначальник генерал Адрианов, актриса Книпер Чехова и кумир читающей публики Максим Горький. Последний, когда ему был представлен Соколов, крепко нажимая на «О», выговорил. «Сукоризно, слышу о ваших, сударь, подвигах. Преступник — это ведь несчастный, которого изгоем сделало наше больное общество. Ему соболезновать надо, перевоспитывать». Горький поднял желтый от никотина палец. «А вы, говорят, живьем в гроб. Нехорошо». Соколов неприлично расхохотался и не счел нужным отвечать на сиенрово учение. Всех пригласили к столу. Забегали, засуетились лакеи. За порядком строгим, командирским взглядом наблюдал дворецкий Ипполит, важный мужчина во фраке с бритым лицом и пышными надушенными баками. На хорах негромко заиграл оркестр под управлением композитора Гречанинова любимую симфонию графини А-Си-Бемоль-Мажор гайдна Виновница торжества оказалась сидящей против Соколова. Графиня Наталья была пышно-кудрой, шатенкой, с громадными голубыми глазами и мягким овалом лица, копия матери. На ней было легкое белое платье, в волосах маргаритка, на чуть приоткрытой груди тонкая нитка жемчуга. Елизавета Михайловна, согласно ее возрасту и положению, по случаю замечательного события украсилась фамильным бриллиантовым ожерельем с редчайшей величины опалом, который был вделан в застежку фермуар. Сие ожерелье один из пращуров графа за какие-то заслуги получил из рук императрицы Анны Иоанновны, и стоило оно громадных денег. Все взоры обратились к Горькому. Был он в великой моде. Заполучить его в гости считалось великой честью, все равно, что генерала на купеческую свадьбу. Горький поднялся во весь свой долгий рост, раздул широкие ноздри, прокашлялся и громким голосом произнес. Это замечательно. Молодая особа, весьма собою привлекательная, выходит подобно челну в бурное море жизни. Особа хорошо воспитана, говорит по-французски, богата. Многие будут смущать ее, манить ложными огнями. Но есть только один маяк и один свет, свет всеобщего блага и равенства, куда следует направлять свой утлый челн. Горький широко взмахнул руками и якобы с жаром всей души воскликнул. «Вздымаются волны, грозят в свою страшную пучину поглотить смельчаков». Темно-синее небо полосует молнии, Облака низвергают потопы дождевые, Но пусть гребец услышит стройную гармонию Неизъяснимо сладких звуков, И эти звуки приведут его на берег обетованный, Где все люди живут как братья. И тогда гребец узнает все тайны мира, И они увлекут его душу высоко-высоко К золотому узору звезд. Пусть виновница торжества Наталья Стремит свой челнг к свету чистому, и не ложному. Грянули аплодисменты. Кто-то крикнул «Браво!». В честь Натальи говорилось много речей, произносилось много тостов. За юную грацию, за грядущие успехи замечательной красавицы и многое другое. Это был первый выход в свет девушки, и она светилась счастьем. Как и положено, мать скоро увела дебютантку в спальню и сама осталась с дочерью. Праздник, однако, шумел до двух ночи.